Кино. Маяковский. У Шуши, как всегда, в голове крутятся обрывки кинофильмов. Сейчас он видит себя с отцом. Они одни в квартире, видимо, на Русаковской. Звонок в дверь. Шуша открывает. На пороге стоит Маяковский. «Ты звал меня, чаи гони!» – громко говорит Маяковский. «Гони мне, Шульц, варенье!» «Да-да, «Э, звал, — говорит Даниил, — спасибо, что вы заглянули. Я тут переводил вашу поэму «хорошо» на немецкий и столкнулся с проблемой. Вы пишете, мы только мошки, мы ждём кормёжки, закройте время вашу пасть, мы обыватели, нас обувайте вы, и мы умрём за вашу власть». Но обыватели совсем не те люди, которые готовы умирать за что бы то ни было. «Это же мошки», – перебивают Маяковский, – «они живут один-два дня, они все равно умрут». «Мошки живут несколько недель или даже месяцев». «Хорошо», – говорит Маяковский, – «а как бы вы сказали?» «Я не поэт». «А как же вы можете переводить стихи, если вы не поэт?» «Во-первых, я глубоко убежден, что стихи надо переводить точно, а для этого стоит пожертвовать рифмами». То, взрывается Маяковский, вы переводите мои стихи без рифм? Что там остаётся? Как что? Содержание? Не говорите глупостей. Форма стихов и есть их содержание. Почитайте Витюш Кловского. Задумывается. А насчёт «умрём за вашу власть» вы, может быть, и правы. Где у вас телефон? Надо позвонить Лилечке. Шуша подвигает к нему телефон. Маяковский недоверчиво смотрит на циферблат. «А где буквы?» «Давайте я наберу». Шуша набирает номер и передает трубку Маяковскому. «Лилечка!» – кричит Маяковский в трубку. «Шульц убеждает меня, что обыватели не могут говорить, умрем за вашу власть. Слишком героично. Что ты думаешь?» «Хорошо, перезвони. Номер знаешь?» Плазет трубку. Они с Васей подумают и перезвонят. «С Васей подумают». С каких это пор Вася стал мыслителем? И откуда она знает ваш номер? Да-да, отвечает Даниил, мы друзья. Через пять минут звонок. Маяковский быстро снимает трубку. Да-да, спасибо Шульцу. Они с Васей предлагают «поддержим вашу власть». Я бы сказал, уже за вашу власть, осторожно говорит Даниил, тоже начинается на «у». Молодец, Шульц, а говорил не поэт. — Теперь можешь перевозить.